Территория аэрофлота — наша территория, на всей территории мира. Но это незаконно. Бросьте вы. О каком законе может идти речь, когда по личной просьбе можно вернуть с трассы целый самолет? Вы сами установили такие правила игры. Так что держите удар. Я отказываюсь вам подчиняться. А я вот сейчас скажу, что это из-за вас был прерван полет, и из-за вас они ждут здесь на ветру автобус, которого не будет. И посмотрю, что они с вами сделают. Начальник службы безопасности оглядел рассерженные, недовольные лица своих соотечественников, которые были готовы уже на все. «Я же вам говорю, аэрофлот — территория России, со всеми вытекающими отсюда правилами поведения в общественных местах. Ну что, будем рассказывать, где деньги?» «Нет». «Граждане пассажиры», — громко сказал Грибов, «от лица нашей компании хочу принести вам извинения. Когда полетим, — заорали пассажиры». Ситуация обстоит таким образом, что продолжение полета зависит исключительно от... И грибов очень многозначительно. Взглянул на стоящего рядом с ним мужчину, на которого вслед за ним взглянули все. «Они в самолете», — сказал мужчина. «Зависит от погоды», — закончил фразу грибов. Но, как мне только что сообщили, глаз циклона прошел мимо. Погода вам благоприятствует, и вы сможете продолжить полет через пять минут. Просим занять свои места. Так бы сразу и сказали, а то поломки. Возмутились пассажиры и полезли вверх по трапу. Их ожидали солнце, море, прибой и шорт. Всех ожидали, кроме единственного уходящего в сторону аэровокзала пассажира, который передумал лететь на дальние теплые острова. Заключение. Производственное совещание в кабинете подполковника тянулось уже битый час. Говорил подполковник, внимательно слушавшие его следователи, Сидели на стульях, расставленных вдоль стен. Стояли только Грибов и Григорьев. По стойке смирно стояли тот же битый час. И снова о Грибове и Григорьеве. Это же сколько можно говорить? Сколько можно увещевать? Ведь взрослые же люди, не дети. Для вас что, закон не писан? Никак нет, писан. Что же вы устраиваете, такие ковбойские потасовки? Что вы не уйметесь никак? Самолет, понимаешь, с вернули. Нанесли материальный урон акционерному обществу закрытого типа, представляющему интересы нашего аэрофлота. «Мы не самолет вернули. Мы 2 миллиона долларов в страну вернули», — встрял Грибов. «Хорошо, допустим, вернули. Но как вернули? Противозаконными методами? Противозаконными, которые недопустимы в тот исторический момент, когда наше государство встало, наконец, на путь уважительного отношения к закону и к правам отдельно взятого человека». Это не мы вернули, товарищ подполковник. А кто? Подозреваемый, то есть заместитель управляющего банком, по своей личной инициативе. Он позвонил и обо всем договорился, насчет самолета, и материальный урон компенсировал. Тоже по собственной инициативе? По собственной. Что-то у вас все преступники какие-то очень сознательные. Мы, товарищ подполковник Макаренко, изучали труды по воспитанию, перевоспитанию и возвращению обществу оступившихся правонарушителей. И используем его научно-методические рекомендации в каждодневной работе с преступным элементом. А в дело? В дело зачем полезли, которое вам никто не поручал? Почему не дождались группы специального назначения? Они ехали долго, мы ждать устали. Что значит долго? Сколько положено, столько и ехали. Это не ваша и не моя забота контролировать работу соответствующих подразделений. Виноваты, товарищ полковник. И зачем проведению операции препятствовали? Зачем сопротивление оказали? Мы? А кто? Вот рапорт командира группы захвата. Читаю. Указанные лица оказывали физическое сопротивление и нецензурно оскорбляли бойцов отряда в выражениях, характеризующих их родственников предыдущего поколения по женской линии вследствие чего бойцам пришлось применить меры физического воздействия. «Ну, что скажете?» «Виноваты?» «Виноваты, виноваты. Ковбои хреноваты. Наворотили делов. Половникам не расхлебать. Провинившиеся следователи одновременно повинно опустили головы. «И что мне теперь прикажете с вами делать?» «Что? После того, что вы тут понаделали?» Тут тебе понимаешь незаконные методы ведения следствия и вступление в сговор с подозреваемыми в совершении противоправных действий и нецензурное оскорбление работников при исполнении ими служебных обязанностей. Как хотите, но я буду ставить вопрос о вашем соответствии занимаемой должности. И надеюсь, ваши коллеги, проявив свойственную работникам милиции принципиальность, поддержит меня в этом необходимом с точки зрения поддержания дисциплины и уважения буквы закона в отверенных мне подразделениях.